Жена Фаефана, Макрида, встретила мужа во дворе, отогнула полу дождевика, глянула на притихшего парнишку. Э, как горе Бог дал! На печку неси его, я святой водой обрыжу. Только не жилец он, не жилец, пустоглазый, да и супротив желания в деревне. Каркой больше Кикимора цыкнул на жену Фаифан. «Я заступником ему буду!» Подумал, сощурился, «И ты тоже!» Макрида вознесла глаза к небу, приложила к левому плечу два перста с погнутыми от работы ногтями. «Всем нам, Господь-батюшка, заступник! На все воле его!» Так и не понял Файфан, осудила его Макрида за то, что он приемыша в дом принес или нет. Бесовски хитра и скрытна Макрида, не сразу распознаешь, что у нее на душе. Давно уже правит она хозяйством, с тех пор, как угодил в солдатчину Файфан. Сыскало однажды волосное начальство деревушку вырубы в лесу, и сразу рекрутино налоги. Старики предложили рекрутам сжечь в молельне, дабы не обмирщиться в солдатчине. Никто заживо гореть не согласился. Тогда те же старики предложили взять сподручную поклажу иконки, распятия, да устойные книжки в котомы и двинуть всей деревней дальше в леса, в землю васионскую. И где же нет власти от людей поставленная. Повыли, поплакали, повздыхали и никуда не пошли в рубчане. Тогда уставщик Агафон, отец Макриды, проклял их всех, заперся в молельне и три дня и три ночи молился без питья и еды, а на четвертый день поджег молельню и сгорел в ней. В деревне Вырубы появился староста, сход, Раз, а то и два раза в году здесь появлялось начальство в лице исправника и нагоняло на угрюмых кержаков холоду. Научились вырубчане обходиться с начальством и откупать рекротов, но пока они научились это делать, хватили несколько молодых парней горькой солдатчины. Диковатый, неуклюжий и фанатичный парень от отчего-то не взлюбился сразу фронтоватому унтерофицеру и тот выдумывал для кержака одно дело грязней другого. Насмехался над солдатом, бил обязательно при людях, Но ни стона, ни слезы, ни взятки выбить из таежника с тяжелым, лишачим взглядом не смог. Однажды на учение во встречном рукопашном бою, унтер-офицер направил штык на Файфана, И когда тот отшиб его своим штыком, коротко взмахнул прикладом снизу вверх, И Фаефан услышал, как хрустнул у него нос, и хлынула на грудь кровь. Фаифан на глазах у всей роты всадил унтер-офицеру штык по самое дуло винтовки. Всю жизнь надлежало Фаифану проработать в Забайкальском руднике за этот сквозной удар штыком, но... Кто-то кого-то сменил на престоле в Питере и всемилостивейше пожаловал свободу десятку другому каторжников. Чужим вернулся в вырубы Фаифан. Ни старой, ни новой веры он не принимал. Он уже вроде бы ни во что и не верил. Месяцами пропадал он в тайге, зверовал. Макрида уже привыкла одна вести хозяйство и обходиться без мужа. Так даже лучше было. Она молилась, сколь хотела, как хотела, и блюла кержацкие устои строго, по-старинному, хотя ослабела. Ох, как ослабела у ворубчан отеческая вера! Как-то само собой получилось, что после сжения мученика Агафона Макрида очутилась вместо уставщика и звалась не иначе, как «Мать Макрида». Фаифан по пьяному делу высмеивал ее, но она умела не обращать внимания на отступника мужа и делала свое дело, а он свое, за твердый характер. За то, что не скисла она в трудные годы, За то, что умела вести хозяйство и править людьми, Уважал Макриду Фаефан. Недолюбливал, но уважал. Он был уверен, что кто-кто, А Макрида сумеет оборонить, когда надо, приемыша. Язык к мальчишке возвращался медленно. Пальцы на руке отболели и высохли. Остался только мизенец, да большой, вроде рогульки. Культявый, культя, култыш — так стали кликать в деревне вырубы мальчонку. Он к этому быстро привык и другого имени никогда не знал и не помнил, хотя и нарекла его Макрида Титом. Не привился Тит. Был у Макриды и Фаифана сын, Амос, костлявый, увертистый парнишка, года на два старше Култыша. — Вот, братка, тебе, — сказал Амосу Файфан. дружно живите, не забежай его сам и другим, в обиду не давай. — Но только мою став во всем, — предупредил Амос отца. — Ладно, пусть твой, а бы не Макридин, а то сделают из малого кликушу стихирщика. Мне охотники нужны, не уставщики. Фаефану нужен был помощник, охотник. — Макриде — уставщик. Да такой, чтобы в кулак зажал односельчан, в душах которых подгнили устои и вера древлеотеческая, православная вера, ради которой на огонь пошли бесстрашные раскольники, протопопы Аввакум и Иван Неронов». Великомученицы Феодосия Морозова и Евдокея Урусовой головы сложили, и во славях погиб один из предводителей Соловецкого восстания, старец Геронтий. Амос — вот кто радовал сердце матери, прозорливость у него в глазах, ум потаенный. Даже мать не всегда узнает, что он думает. Но если уж возьмется за какое дело Амос, Не оторвешь, синяков себе наставит, Руки в кровь порвет, а сделает. Вот такой уставщик нужен, Такой властью своей покорит, волей. Но мало еще Амоска, глуп. Увертывается от материнской кабалы, А в людях разброд. Укреплять надо веру. Чем? Как? Копытка, лесная болезнь, Свалилась на скот. Не отпугнули ее зарытые во дворах копыта Повешенные на колье черепа. Болезнь косила коней, коров, овец. Не помогало чтение охранительных стихир и повсеночное стояния на молитве от мала до велика. Скот падал, беда пришла в деревню. Повывелись охотники и рыбаки в вырубах, повыродились добытчики и промысловики. Только пашней до да скотом жили, и на вот тебе, падёшь, мор, Прогневали отца-хранителя. Задабривать надо. Жертвоприношение надо. Голой молитвой не ублажишь. Жертва. Жертва. Жертва. Все чаще повторялось это слово, и Москва замечал. Глядя при этом материной молельщицы на малого приемного брательника. Его не жалко, его сразу сбыть хотели. Макрида задумалась. Ночь на коленях простояла, отбивая поклоны перед маленькой полустертой иконой. Утром объявила. Тита безродного, святую неопятнанную душу Господу Богу угодно!» Пали в Рубчане на колени перед Макридой. Потрафила мать-заступница, угодила. Кому охота свое дитя на огонь посылать? Три дня и три ночи не давали есть малому култышу. Только водицы испить давали. Шили ему саван из домодельной холстины. Трест самого мученика Агафона изготовили на шею мальчонки. Молилась Макрида, косила глазом на Амоса. Потом позвала Амоса за баню, приказала, сунув сумку с харчами. «Вверх, поонье, вверх, поонье, до изыбаша, к отцу!» «За день и ночь обернись, иначе! На рассвете ударился плечом в тесовую дверь охотничьей избушки Амос, упал на замусоренный пол, отдышался, испил водицы и прохрипел всполошившемуся отцу Брательника, и показал надотливающие в печке поленья. Под чердакам и под польем прятались от осатаневшего Фаифана в рубчане Сама мать Макрида боялась на глаза ему показаться. Побив посуду в доме и окна у соседей, Фейфан забрал с собой приемыша и снова уплыл в изыбаш. Тысячу поклонов наложила на себя Макрида замужнен грех и на Амоса сотню. «А на меня-то за что?» — с обидой думала мозга, и подлобья глядя глубокими глазами на мать, но перечить не стал. Перечить матери он еще боялся. Так семья разбилась надвое. Несподручно быть с малым человеком в лесу. Всюду за собой таскать его по тайге невозможно. Одного вызыбаши оставлять боязно. Однако быстро пообвык култыш в новой жизни. Да и характера он был уединенного, раздумчивого, Не по возрасту углубленного. Сядет на взгорок по ей култыш И сидит, бывало, часами, обняв колени. О чем он думал? Может быть, Ни о чем. Просто сидел, просто дышал, впитывал хилой грудью животворные соки земные. В вешнее разноцветье мальчишка заваливал всякой цветущей всячиной избушку. Придет в избушку Фаифан на нарах цветы, на столе цветы. Под матицей цветы, и даже за ремешком фуражки, И в петлях рубахи у парнишки цветы. Дух цветочный в избушке такой, что с ног валит. Вот молодец, вот молодец! Дивясь ненадоедному, странному характеру приемаша, Хвалил его Фаифан. Однажды взял за руку култыша Фаифан и отвел на лысоглавый угор, что яйцом выпростался из таежной шубы в устье изыбаша. Здесь охотник показал мальчонке цветок с таким мохнатым и духовитым стеблем, будто все лесные запахи впитались в него. «Стародуб!» Непривычно мягко произнес Фаифан и рассказал приемушу о том, как в давние-давние годы появились в этих краях суровые, ни перед чем не гнущиеся стойкие люди. Они пришли оттуда, где росли дубы, где росли яблони, груши, вишни, и не было кедрачей и лиственниц. Они всему дали свои названия, И самый целебный и красивый цветок Назвали в честь любимого дерева — дуба. Так цветок этот желтый и духмяный Сделался постоянной, Неумираемой памятью родном Навсегда потерянном крае. Сменялись поколения, умирали люди, Исчезли те, кто притеснял и кого притесняли за приверженность к старой вере. Но каждую весну зажигались ясным огнем по всей Сибири стародубы и роняли семена, чтобы никогда не переставала цвесть земля, чтобы сердце человека наполнялось соком и духом ее и не стлывала в нем память о том крае, который его родил. С этого дня култыш стал потихоньку бегать на угор, отыскивал стародубы и подолгу не моргая смотрел на них. Так вот на природе, в охотничьей избушке под суровым доглядом фаифана рос култыш. С измальства перенимая все трудные охотничьи премудрости. А дома тянулся под потолок долговязый Амос, Был он костист, длиннорук, как отец. И глаза у него сидели в глубоких глазницах, Только были они маслянистыми, чуть сонливыми, умиротворяющими. В глубине этих глаз стоилась хитреца, пристальность, а в прищуре — высокомерие. Фаифану чудилось, что сын его знает больше, чем говорит, и видит дальше, чем думают люди. Отца Амос дичился, матери со скрипом покорялся, Но при первой возможности делал все напоперек. Особенно презрительно, как-то издевательски спокойно относился он к устоям староверов. Никакая стихира не разжигала его, никакая молитва не трогала. Он тянул все эти устои, как лошадь воз, хотя и без понукания, но и без всякой охоты. Уставщика из сына не получалось, это Макрида уже видела ясно. Он отлучился от матери, вроде бы не взлюбил ее и был чужой отцу. Он стал тихонько потягивать медовуху и покуривать табак у разгульной вдовы-солдатки, и Макрида не выдержала. Она сказала файфану когда тот явился в село, «Ну, отец, пора тебе и о родном сыне вспомнить. Он кабелиться начинает. Возьми-ка ты его в дело».